Глава сороковая. Наоми. Ты его видишь? спросила Наоми. Прямо здесь сейчас. Джим кивнул. Они плавали в невесомости в той же лаборатории, где совсем недавно был пристегнут Амос во время неудачного погружения. Охранники из команды Сокола сразу переправили туда Джима из камеры катализатора и Элви вызвала Наоми. Джим держался на месте, закрепившись за поручень. Он вспотел, выражение лица напряжённое, как бывало во время болезни или если выпил лишнего, но в нем было и спокойствие, и что-то еще, может быть, приятное изумление. "Вижу справа между тобой и Элви», — сказал Джим. "Кэлви чуточку ближе. Это не может быть сам Миллер", сказала Элви. "Вероятно, это что-то иное", Джим усмехнулся. "Что возмутилась Элви. «Извини». Он сказал кое-что забавное. «Видишь ли, в обычном понимании Миллер, которого я знал, умер, когда Эрос разбился на Венере. Протомолекула собрала и сохранила образы его мозга, и когда ей потребовался инструмент поиска, этот оказался как раз под рукой. Этой версии Миллера требовалось нечто способное послужить кораблем, а поскольку я был тем, кто решал, куда направить корабль, протомолекула использовала меня. Начала физически манипулировать моим мозгом, заставляя его видеть образы, полученные от Миллера, и взаимодействовать с ним. После тех манипуляций остались каналы, и теперь я всего лишь опять соединил их с протомолекулой. Он взглянул на Наоми, улыбнулся и наклонил голову. Я тут вспомнил, как Алекс говорил, что инструменты, которые долго используют, обретают живую душу. Так, не в тему. Забудьте. Раньше ты не мог видеть Миллера, когда рядом другие люди. Заметила Элви. Это верно, ответил Джим. Отношения изменились. Он засмеялся. Наоми не знала, над чем он смеется, но понимала, что дело тут в Миллере, если ревность ранила, ничего не поделать. Эта версия Миллера может открывать станцию как предыдущие. Джим, казалось, к кому-то прислушался, а потом пожал плечами. Я не знаю, он тоже, и сама ситуация в этом смысле другая. Не узнаем, пока не попробуем. Я хочу сделать сканы, сказала Элви скорее для себя, чем для них. Хотя бы активности мозга, как минимум. Если есть время, то полный метаболизм. Не уверен, что на это хватит времени, отозвался Джим. Ты могла бы это отменить? спросила Наоми. Есть ли способ извлечь это из него? Разбитое яйцо трудно восстановить, ответила Элви. Но, возможно, мы найдем способ поддерживать его в стабильном состоянии, более-менее, Джим пожал плечами. Время для нас не лишнее, но только в том случае, если мы от этого больше выиграем, чем потеряем. Если вы понимаете, о чем я. Сейчас для нас тикает много часиков. Я говорю о сохранении твоей жизни, сказала Элви. Да, я понял и ценю это, но об этом потом. Если не разберемся с первоочередными проблемами, это просто не будет иметь значения. Если ты по-прежнему будешь существовать как личность, которая хочет меня исцелить, значит, мы все сделали правильно. Они умолкли. Наоми бросила взгляд на пустое пространство между ней и Элви, словно ожидала там что-то увидеть. Никого. Только Элви обернулась, будто взгляд был предназначен ей, и Наоми поняла, что все ждут решения от нее. Джим по-прежнему улыбался, и Наоми захотелось врезать ему по лицу. "Каким чертом меня сюда занесло?" подумалось ей. "Собери все данные, какие возможно, и стабилизируй его", сказала она Элви. "Нам нужно подготовить Терезу и Танаку?" спросила Элви. Наоми колебалась. Танаку она терпеть не могла и не доверяла ей, но интересы у них на данный момент совпадали, а открывать еще один фронт в личных войнах казалось мелочным. И танаку». Хорошо, согласилась Элви. Соберу команду медиков. Она выбралась из лаборатории и закрыла за собой дверь. Только когда щелкнул замок, Наоми поняла, что Элви дает им возможность побыть вдвоем. Джим смущенно отвел глаза. Он был старше, худее и казался более изможденным, чем мужчина, которого она встретила когда-то на Кентербери, но его открытость, которую она помнила, оставалась прежней. Уязвимость и почти генетическая неспособность поверить, что он может с чем-то не справиться, если просто будет следовать велению сердца. Мне так жаль, сказал он. В самом деле, сколько раз мне пришлось наблюдать, как ты старался убить себя, а теперь ты заставляешь меня смотреть, как тебе это удастся, да еще в замедленном темпе. Но зато тебе жаль. Да, хреново, но я не мог придумать ничего другого и не хотел Давай говорить о Деле, сказала Анна. Остальное может и подождать. Он помедлил и кивнул. Вероятно, отсюда я выйду на станцию, как только закончит сканирование. Я буду на Роси. Ладно, дам тебе знать, когда буду на месте. Наоми кивнула, выплыла за дверь и двинулась по коридору, как будто возвращалась к привычным каждодневным делам, как будто не в последний раз. Так странно осознавать, что вот сейчас заканчивается нечто ценное, но это ничего не меняет. Возможно, это признак ее душевного опустошения, а может быть, дань тому, какой прекрасной была их совместная жизнь. Она перебралась на росинанты. На этот раз запах воздуха не поменялся. Возможно, движение между соединенными кораблями стало таким оживленным, что атмосфера смешалась, а может быть, Наоми уже просто привыкла. Она мгновение колебалась, решая вернуться в каюту или на командную палубу. Работать она могла в обоих местах, однако в каюте остались следы Джима, его одежды и запах, его отсутствие. Поэтому она выбрала командную палубу. Там уже был Алекс, глаза широко распахнуты, а руки дрожат от бессилия. "Ты слышал?" спросила она. "Так это правда?" "Да, правда", сказала Наоми и выбрала кресло, чтобы пристегнуться. Как ты узнал? От Кейси. Кейси? Ну, помнишь, электрик на Соколе, широкое лицо, темные волосы на шее родинка. Пил пиво со мной и Амосом еще на Адро, до того, как мы оттуда ушли. Наоми покачала головой. Она, вероятно, видела Кейси, но не умела налаживать связь с людьми так же легко, как Алекс. "С тобой все хорошо?" спросил ее Алекс, но по тону было понятно, он знал, что нет. Наоми вызвала тактический дисплей и разделила изображение: пространство колец с левой стороны, а с правой более схематичное представление всех врат и систем за ними, плюс корабли с во всех направлениях. Масштаб потрясающий. Теперь предстояло выяснить, какие корабли шли на помощь к ней, а какие стали новым врагом. Наоми предстояло провести полную инвентаризацию средств, которые защитят оставшиеся корабли от попадания в коллективный разум Дуарте. Нужно как можно дольше удерживать контроль над пространством колец, чтобы дать Джимму шанс остановить надвигающуюся со всех сторон катастрофу. Я очень и очень зла, ответила она Алексу. Когда Джим вернулся домой с слоконей, когда мы его вернули, я знала, что он пострадал, знала, что его стало меньше в каком-то смысле. Я думала, что мы о нем позаботимся, что ранено не только его тело, но, если можно так сказать, и душа думала, что время, любовь и забота помогут, и я увижу его таким же, как прежде, таким, каким я его помню. Я понимаю, произнес Алекс. А помогло вернуть его прежнего нечто совсем другое. Я снова его увидела, только что. Я видела Джима таким, как он был в хорошие времена, и вернула его не любовь, ни забота, ни время. Он просто увидел, что нужно сделать нечто невероятно, безумно опасное. Есть справится с этим мог только он, и тогда он она рывком разжала кулак, словно чтобы рассеять прах. Алекс понурил голову. Он просто сделал это, поступил как надо, сказала она. Ее глаза застилали слезы, и палуба превратилась в мешанину лучей и бликов. Наоми смахнула их тыльной стороной рукава. джим есть джим", сказал Алекс. И всегда был таким. Это я понимаю. Я оставил позади оба брака, думая, что я изменился и стал другим. Я не ошибался, но и не был совсем уж прав. Джим изменился, но в чем то остался прежним. Я так хотела бы, чтобы его вернули мы, а не это. Так что нам делать? Наоми смотрела в свои экраны. Слезы уже высохли, но тьма, опустошение и сожаление остались такими же глубокими. Мы постараемся дать ему столько времени, сколько сумеем. Пусть этот его последний дурацкий геройский жест получится как можно значительнее. Потом посмотрим, что дальше. Кому-то надо сказать Терезе и подготовить ее. И сообщи Амосу. возможно, нам придется сражаться. Я этим займусь, не волнуйся. Он развернулся и двинулся к шахте лифта. Алекс. Он обернулся, и на мгновение их взгляды встретились. Наоми не знала, что собиралась сказать, но что бы то ни было, Алекс уже это знал. "Это я беру на себя", сказал он. "Делай свои дела". Наоми приступила к работе, которая казалась нереально огромной. Она была потрясена и объемом, и сложностью, однако говорила себе, что неважно, возможно ли это. Ей главное делать. И начала с мелкого и конкретного. Тулий Аффидий, военный корабль наемников из Фригольда, намеревался пройти врата системы Святой Антонии через 16 часов. он отозвался на ее призыв к подполью, но перестал отвечать на запросы ретранслятора возле врат с того момента, когда погружение Амоса пошло сильно не так. Итак, Тулий Аффидий стал проблемой. Наоми нашла решение. Его перехватят Кер, оборотень и Тхупа». Два лаконийских эсминца и один грузовик подполья с приваренными снаружи торпедными установками, а потом любой выживший в столкновении мог присоединиться к Арманду Гуэлфу у Врат Хакусеки и перехватить братца пса. Наоми подумывала отправить сообщение Треху и вызвать подкрепление из Лаконии, но послание дойдет через несколько часов, столько же времени займет ответ, и к тому времени, как посланные корабли подойдут, вероятно, они уже больше не будут отвечать. ни Наоми, не трехо. Лучше уж играть имеющимися картами. Она не надеялась выиграть, но могла надолго затянуть проигрыш. Она пролистывала решения, предлагаемые системами Росси, переходя от одного сценария к другому, как футбольный тренер в подготовке к сложной игре. Вот мои игроки, вот противника. Это поле игры. Боль и ужас и горе оставались с ней, не давая забыть о себе, но существовали на расстоянии. Она чувствовала себя отброшенной в прежнюю жизнь, к той себе, которая была во время заточения Джима, к той Наоми, что жила, скрываясь от всех и впускала мир только в свой разум, потому что сердце слишком сильно кровоточило. Она подумала, что должно быть в точности так же выживало Камина Драммер с головой погрузившейся в работу последнего президента транспортного профсоюза или Мичопа, первый его президент. Или Авасараала, там на Земле, когда планета была центром для всего человечества, а не просто старейшей среди тысяч других планет. Неутомимый и Юнус Эмре могли остановить ежевику на переходе через врата Сичен. Она запросила у Юнуса Эмре перечень торпед и от на борту и настроила Росина на поиск кораблей с совместимым вооружением. Точно так же было, когда умер Джейкоб Оставались считанные недели до их сорокалетнего юбилея, и на праздник должны были приехать из университета дети. Она обнаружила его в ванной. Умер от инсульта, так сказали врачи. Тогда она восемь часов подряд убиралась в квартире и не остановилась бы, если бы Ханна не вернулась пораньше и Наоми остановилась, подняла вверх руки, и ее сердце застучало втрое быстрее. Она оглядела командную палубу, словно этот пристальный взгляд был способен сделать окружающее более реальным и прочным. Проверила время. До приема очередной дозы лекарств еще полчаса, но она все таки приняла их. Персикового цвета таблетки были горькими и оставили послевкусие в глубине горла. Наоми подождала несколько минут, наблюдая за собственным сознанием, ожидая, что туда опять прокрадутся воспоминания из чужой жизни. Да пошло оно всё сказала она в пустоту, а потом открыла соединение с Эльви. Сколько времени у нас до начала? Танака еще в пути, ответила Элви. Помещаем Джима в лаконийский скафандр. Она думает, что Дуарте отнесется к этому лучше, чем к снаряжению Росси, и так просто больше шансов сохранить ему жизнь. Понимаешь, пока у меня начинают появляться посторонние мысли. Знаю, сказала Элви. У многих так. Судя по предыдущим данным, это не должно зайти далеко, если ты соблюдаешь график приема таблеток. Но мы только приглушаем эти мысли. Не можем полностью закрыться от них. А Те люди получают информацию от меня. Роси запищал. Поступило сообщение о тревоге, и Наоми открыла его, пока Элви отвечала. Может и получают, но пока это все беспорядочно. Полагаю, любые ускользнувшие важные сведения потеряются в общем хаосе. Впрочем, это только догадка. Не уверена, что данные ее подтвердят. Почему? Ретрансляторы возле Врат, все которые до сих пор работали, они только что отключились. Коды уничтожения поступили со стороны систем за вратами. Элви замялась. Одновременно, с интервалами в пару секунд. Это более скоординировано, чем мне хотелось бы. Наоми расправила плечи. Придётся менять стратегию, переосмыслить все, что до сих пор наработало. работало. Продолжаем вести игру, но теперь не видя, что происходит на поле. Держи меня в курсе изменения ситуации, сказала она. Я на связи. Она вывела на экран тактическую карту. Четверо самых важных врат: Земля, Лакония, Аберон и Барагаон. Нашла ближайшие к каждым вратам корабли. Потребовалось пять минут, чтобы рассчитать для каждого нужный полетный план. Резкая тяга, а потом торможение внутри пространства колец. Ровно такая скорость, какая требуется для перехода, сбора данных с помощью телескопов и возвращения. Точка перехода рандомизирована, так что даже если противник начнет обходной маневр, он не сможет точно направить удар торпеды или рельсовой пушки. Хорошо, что никто из капитанов не задавал никаких вопросов и не возражал против исполнения миссии. Наоми выставила индикаторы отслеживания на каждый корабль. Маленькие красные конусы, выдающие пройденное расстояние, не указывая ей точное реальное расположение. А пока они двигались, она прикинула время перехода первого десятка кораблей, направлявшихся в пространство колец, и возможные изменения их курсов. Точные пересечения превратились теперь в облака с условным временем и координатами. Наоми даже чуточку разозлилась, когда ее сосредоточенность прервал запрос входящего соединения. "Привет", сказал Джим, и весь ее самоконтроль исчез от его дыхания. Гигантской волной нахлынуло горе, сбивая с ног и пытаясь утопить. "Привет", пробормотала она. "Так, мы примерно в сотне метров от поверхности станции и направляемся внутрь". Она свернула тактический дисплей и переключилась на внешнюю камеру Росси. Кораблю и секунды не потребовалось, чтобы найти их. Три штришка на фоне ядовито-синевой станции появились теги. Росси сообщал скорости и координаты. На Оме их отключила. Ей достаточно видеть, наблюдать важнее, чем знать подробности. Эти мелочи не важны. "Я с вами", сказала она, и ее укололо то, что это не совсем правда. "Я с тобой, Джим". Тереза просит тебя убедиться, что андатра пристегнута в кресле, если будет сложное маневрирование. Я об этом позабочусь. Одна маленькая фигурка кивнула. Значит, этот джим. Поступило сообщение о тревоге с корабля идущего в Иберон, а потом от другого в Локонию. Наоми закрыла их. Три фигурки, кажется, и не двигались, просто оставались на месте на фоне пылающей синевы. Появилось маленькое яйцо корабля Дуарте и начало расти. Они уже почти там. Хорошо, сказал Джим. Видим вход. Мы можем войти. Мы дадим вам столько времени, сколько сумеем. У нас все получится. Из любых других уст такой безбрежный оптимизм прозвучал бы как ложь или как мольба. Доброй охоты, любимый, сказала она, и три точки растворились в синеве. И исчезли. Наоми подождала минутку, но ничего не менялось. Станция по-прежнему хранила свою загадку. Поступило третье тревожное сообщение. На этот раз от Врат в Сол. Наоми выключила внешний обзор и опять вызвала на экран тактическую карту. Теперь к ним направлялось еще больше кораблей, сотни, но хотя большинство шли на тяге, все же им оставался еще не один день до Врат. А к тому времени все они станут неважны, потому что за вратами Лаконии находился самый сильный игрок, голос вихря. Последний из трех линкоров класса Магнитар приближался к вратам Лаконии на гибельной скорости. При подобном темпе жизнь людей подвергается риску даже в креслах амортизаторах с дыхательной жидкостью. Правда, эти люди рисковали не по собственной воле. Жизнь их не ценнее клеток кожи на костяшках пальцев боксера» будут гибнуть сотнями, и никто даже не заметит. В тот момент, когда вихрь пройдет сквозь врата Лакони, и битва будет закончена, силы, собранные коллективным разумом Дуарте, наводнят станцию в пространстве колец и как занозу выдернут оттуда Джима, Терезу и Танаку. Наоми открыла соединение со своим маленьким обреченным флотом. Это Наоми Нагата, произнесла она. Приготовьтесь действовать по моей команде.